Глава 20. Валерия. Какой выберет, такой и купим. Я в мерседесах не разбираюсь. Продолжая издеваться над своей невестой Альберт, а она то багровеет от злости, то пыхтит, как перекипячивший чайник, то бледнеет от расстройства. Наверное, раз в сутки Валерия задаёт один и тот же вопрос, но в ответ получает очередную шутку. Правда, она не в курсе, что её Не состоявшийся жених решил поиграть. "Вот гадай, что я задумал". Как по мне, на его хитрющем лице написано, что он несерьёзно. Но настоящая Лера, видимо, не изучила своего мужчину за то время, что они вместе. Поэтому принимает каждое его слово за чистую монету, и даже гора пакетов с нарядами, которые Туманов небрежно запихивает в багажник, больше не радуют её. А это можно подумать, разбирается. Фыркает стерва, окидывает меня пренебрежительным взглядом и занимает переднее пассажирское сиденье. Рядом с любимым. Я же молчу, пряча ехидную улыбку. Делаю вид, что меня это не касается. И не потому, что хочу поддержать Туманова. Нет, меня их брачные игры ни капли не интересуют. Но с моей стороны это маленькая месть. За крошку Аленку, которую Валерия... обидела утром грубой фразой. Теперь пусть нервничает. Может, у неё волосы, пережжённые краской наконец, повылезают от переживания за кошелёк Альберта. С чего это вдруг? Не унимается она, а я игнорирую. Просто сажусь в машину и прижимаю к груди свой единственный пакет с одеждой. Там то самое шикарное платье, которое стоит целое состояние, но от которого я молодость не смогла отказаться. а еще несколько недорогих домашних вещей. И кружевное белье. Коварная Аленка все-таки подсунула мне его на кассе, а наглец туманов быстро оплатил с ухмылкой жадной. Кажется, мой официальный муж принадлежит к классу бабник обыкновенный, подкласс хронически неудовлетворенный. Иначе как объяснить его повышенное внимание ко мне, при живой-то невесте, которую я бы... Охотно прибила. Раздражает она меня. Манеры, поведение, идеальная внешность, красивая одежда и то, как она мило чмокает устроившегося за рулём Альберта. Придушило бы. И нет, я не ревную. Просто на дух таких фифни не переношу. Руки в кулаки сами превращаются и сминают бумажный пакет. Одумавшись, разжимаю ладони. И бережно поглаживаю его, думая о платье. Скажешь, куда ехать? Оглядывается на меня Альберт и, заметив мои манипуляции, довольно усмехается. Отпустив пакет, машинально выпаливаю адрес своего любимого швейного магазина, где я постоянный клиент. И напрягаюсь. Не заподозрит ли что-нибудь Альберт? Меня ведь там каждый сотрудник знает, а директор даже шить учила. делилась секретами. Вопреки голосу разума, тепло становится на душе от одной мысли, что я скоро окажусь в персональном раю. Давно не появлялась там. Боялась, что люди Туманова поджидать будут, но он, судя по реакции, не пронюхал ничего об этом месте. Слишком личное. А? Валерия ломается ещё сильнее, зависает, уставившись на дорогу. И на протяжении всего пути Шакировано молчит, только дышит тяжело. Туманов сосредоточен на вождении, так что тоже не отвлекается на разговоры. И только Алёнка тарахтит без перерыва, рассказывает разные глупости, то и дело заставляя меня улыбнуться. Такая непосредственная, милая и простая малышка, не чита той избалованной девчонки, которая она пыталась казаться в первый день нашего знакомства. Отпугивала меня и испытывала на прочность и на заботу. Беру её за ручку, когда мы чей-чур леско тормозим на площадке перед магазином, поглаживаю, успокаивающа, а потом посылаю недовольный взгляд Туманову. Совсем она нас не беспокоится, будто картошку везёт. Впрочем, до этого он вёл аккуратно. Леся, иди, выбери всё, что нужно, оставь на кассе, задумчиво проговаривает Альберт. А сам смотрит куда-то вдаль. Я позже подойду и плачу. Покидает машину, громко хлопнув дверью. Ага, киваю растерянно и тоже выхожу, ступая на бордюр. Слежу, куда направляется Туманов, и врастаю в землю, не в силах даже вдох сделать. Тело покрывается мелкой дрожью, а сердце уходит вниз. Не могу отвести испуганного взгляда от чёрного Мерседеса и бритоголового амбала, который показывается из него. Один из тех, что караулили меня у дома Стаси? Зачем его Альберт вызвал? Едва не теряю сознание от мысли, что Туманов раскрыл меня и всё это время лишь вид делал, что ничего не понимает, чтобы загнать жертву в ловушку. А сейчас меня поймают и увезут. В лучшем случае в ближайшее отделение. В худшем и наиболее вероятном отделении. Судя по каменному лицу, Качка в лес. Я с тобой. Влетает из салона Алёнка, толкает меня, приводя в чувство, отскакивает как мячик, но я тут же за руку её ловлю, чтобы на проезжую часть не выбежила случайно. Обращаю на неё внимание, осознаю, что Альберт только что отпустил меня в магазин. Спокойно, без проблем и лишних вопросов. Без сопровождающих или охраны. хотя я ведь убежать могу сейчас». Нет, что-то не так в его поведении. Покосившись опять в сторону Мерседеса, замечаю, что Туманов беседует с Амбалом на повышенных тонах. Новые приказы отдаёт? Ругает за то, что жену сбежавшую тот не нашёл? Или это вообще не его человек? Например, конкурента? «Вот только бандитских разборок нам сейчас не хватает». Страх отступает, и я начинаю волноваться о непутявом муже. В чего попёрся вообще туда один? И намбала на нападает без охраны. Поворачиваюсь к входу в магазин, но продолжаю поглядывать на Альберта. Ха. Швейные принадлежности, а верлоки. Опускает стекло Валерия и кривится, изучая витрину. Зачем? чтобы одежду шить. Не выдерживаю, поражаясь её глупости. Купить же можно, тянет она недоуменно. Не всё, спорю я, вновь бросая взгляд на опасный Мерседес. Вроде ничего страшного не происходит. Можно ведь создать для себя эксклюзивную модель и осекаешь на полуфразе: Выдыхаю с облегчением, когда Амбал садится в машину и отъезжает, а Туманов кому-то короткое сообщение отправляет. Всё можно купить. Выделяет каждое слово Валерия, внезапно материализовавшийся рядом со мной. С грустью отмечая, что она выше меня, красивее. И как бы ни раздражало меня, но выглядит как модель. Я в кафе поправляет причёску и, развернувшись, цокает каблучками по тротуарной плитке. Идём, Леся, не общайся с ведьмой. Намеренно громко вопит Алёнка и тянет меня в магазин. Заколдует. Язык показывает невесте брата, но та не видит. Или притворяется. Алика уже заколдовала, добавляет печально наблюдаю, как по пути Валерия пересекается с Тумановым, заигрывает, по плечу его гладит, будто пиджак поправляет, и целует в щёку. Хныкнув разочарованно, скрываюсь в магазине. Странно получается. Законный муж, а не со мной.